Один. Есть, есть, есть, есть. Катер подпрыгивал на волнах, гул мотора шлейфом тянулся за ним по заливу Святого Лаврентия. Месяц казался костяным рыболовным крючком в ясном октябрьском небе. Человек на борту катера был мокрым от брызг, хлеставших по п л а н ш и р у очертания тела п р о с т у п а л и сквозь оцеревшую одежду. Мужчину легко можно было принять за брошенное на фермерском поле пугало с вырванной падальщиками н а б и в к о й Он украл катер с причала Норт-Пойнта, самой дальней конечности острова Принца Эдуарда, добравшись туда на пикапе, угнанном с о с т о я н к и у закусочной. Господи, до да чего же он голоден, хотя так объелся в придорожном кафе, что разорвал слизистую оболочку желудка. прямо сейчас содержимое кишечника просачивалось сквозь треснувшие ткани в полость между органами. впрочем мужчина об этом не знал, да и в нынешнем состоянии ему было бы все равно. так приятно было заполнять пустоту, но это как забрасывать землей бездонную яму. можешь швырять лопату за лопатой, но мало что меняется. пятьдесят миль назад он притормозил на обочине, заметив в канаве тушку енота раздавленного. сквозь смех б е л е л позвоночник. Потребовались огромные усилия, чтобы не дать себе перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение, заползти в канаву и он удержался. В конце концов он все еще оставался человеком. Муки голода прекратятся, убеждал он себя, ведь желудок не бездонный. Это же вроде научный факт. Но то, что происходило с ним сейчас, было ни на что не похоже. В голове словно слайд-шоу проносились образы любимых блюд. заботливо сервированных, сияющих, аппетитных и слишком совершенных, как будто они сошли с глянцевых страниц журнала Бон bon аппетит, вызывающая пародия на еду, чертовски сексуальная, вычурная и развратная. Он видел вишневое варенье, вытекающее из ломтика слоеного пирога, г о л о в о к р у ж и т е л ь н ы е круглые ягоды, похожие на налитые кровью глазные яблоки, увенчанные огромной шапкой взбитых сливок. Вспышка. Толстый, будто словарь стейк на кости, которая выглядывает из жирного, зажаренного до хруста мраморного мяса, а поверх него оплывает кусочек приплавленного травами масла. Стейк едва ли не вздыхает, когда в него вонзается нож. Мясо отделяется с покорностью хорошо смазанных дверей. Вспышка, вспышка, вспышка. Чего он сейчас не съел бы. Он жаждал того енота и, окажись теперь у его тушки, сорвал бы с дранного меха затвердевшие лохмотья сухожилий, раздавил бы череп и сквозь осколки добрался бы до мозга, который был бы таким же вкусным, как мякоть г р е ц к о г о ореха. Почему он просто не съел эту чёртову тварь? Придут ли за ним? Скорее всего, да. Ведь он не только доказательство их неудачи, запоротый дубль в обличье человека. но и хранитель тайны, а он еще очень и очень токсичный, по крайней мере, так они говорили. Он не хотел никому навредить, а мысль о том, что возможно уже навредил, приводила его в уныние. Как там сказал э д ж е р т о н если это всплывет, тифозная Мэри покажется всем Мэри Поппинс. Примечание: Мэри Малон. Годы жизни: 1869-1938. была первым человеком в США признанным б е с с и м п т о м н ы м носителем брюшного тифа. Она не верила в свой диагноз и работала поваром, из-за чего до принудительного заключения в карантин стала виновницей смерти примерно пятидесяти человек. Конец примечания. Но он не был злодеем. Его просто загнали в угол, и он поступил так же, как любой человек в подобном положении. Сбежал, а теперь его преследуют. Попытаются ли его схватить и вернуть к э Джертону? Оставалось только гадать, осмелятся ли они теперь так поступить. Возвращаться он не собирался. Он будет п р я т а т ь с я и оставаться в тени. Его согнуло пополам, и он едва свалился с з а б о р т Голодные спазмы грызли внутренности. Мужчина сморгнул едкие слезы и увидел яркую точку, танцующую на горизонте. Остров, огонь. Доклад о географическом исследовании природных ресурсов Канады. Остров Фальстав. Расположен в 15 километрах от северной оконечности материка. Самая высокая точка — 452 метра над уровнем моря. 10,4 километра в окружности. Имеет два места для высадки: одно на западном мысе, другое на северо-восточном выступе. Над северным берегом возвышается гранитный утес, уходящий примерно на 200 метров в изогнутую каменистую бухту. Местность покрывают зимостойкие травы, кустарники, дурман, сумах, о л е н е р о г и й и лесная голубика. Обилие растительности поддерживает низкий уровень солей в грунтовых водах острова. Верхний слой почвы р а з м ы в а ю т сильные в е т р а и осадки. Населен бурно разрастающимися колониями птиц, морских и сухопутных млекопитающих, рептилий и насекомых. Пеликаны, чайки и другие морские птицы гнездятся на северных скалах. Основные ресурсы – лосось, треска, лещ, морской окунь. Летом у берегов острова греются морские львы, привлекая стаи касаток. Присутствуют местные популяции некрупных, но выносливых енотов, скунсов, дикобразов и койотов. з д е ш н и е экземпляры не такие крупные и упитанные, как их материковые собратья. Единственное приспособленное для зимних условий жилища принадлежит правительству, находится в его же ведении и служит убежищем в чрезвычайных ситуациях, а время от времени местом для проведения образовательных пикников. Постоянная человеческая деятельность отсутствует.